Глава четвёртая «И вы знали?» «Знали уже тогда?» Джастин держал в руках полуобглоданную, зажаренную накануне заячью тушку. Смотрел пристально, будто пытаясь разглядеть нечто важное в обветренных волокнах мяса, бледном розоватом суставе или изогнутых пластинках рёбер. «Всё не так просто! Ты знаешь это!» В голосе Салливана послышалось раздражение. Он рассказал едва ли половину из того, что происходило на самом деле. События, со временем поблекшие в памяти, снова представали перед глазами в невыносимо ярких подробностях. Рыцарь крепко сжал зубы, тряхнул головой, отгоняя наваждение. Взял себя в руки. «Пленники рассказали все, что знали. Практически невозможно утаить информацию», если спрашивать умело. Но сведения были слишком противоречивы. На тот момент миновало всего несколько дней с разгрома железных львов на побережье Севенны. И где-то на левом фланге передвигались их войска. По разнящимся данным, от пяти до десяти тысяч. Разведка доносила, что Данас тоже набит под завязку. И собрав все, что можно с окрестных земель, лайн-элиты сожгли остальное. Многие просто не верили, что на Дурнфар могут выступить. Да к тому же мы сильно вырвались вперед. Связь с силами Элрина и Нима была крайне ненадежной. Салливан затих, когда понял, что перечисляет все это самому себе. Джастин все так же смотрел на полуобглоданную тушку. «Стало получше!» более дружелюбным тоном поинтересовался рыцарь вот я и не сомневался это средство и мертвого поднимет а подниматься пожалуй пора пойду на юго восток он махнул рукой указывая направление если по пути можешь составить компанию джастин наконец откусил солидный кусок давно остывшего жилистого невероятно вкусного мяса по пути кивнул он, не переставая активно жевать. «Заодно будет время договорить, потому как мне очень хочется поделиться одним соображением, как солдат с солдатом». Последнее он добавил с вежливым поклоном, подчеркивая, что именно имел в виду. «Поделись», — одобрительно кивнул Салливан, пристегивая ремнями седельные сумки и поглаживая по морде довольно похрапывающего коня. Я понял, что пять, десять, двадцать тысяч врагов не так страшны, как один, который всегда держится неподалеку, всегда идет следом, заглядывая через плечо. Джастин спрятал в карман пару заячьих рящиков, потуже затянул спадающие с бедер штаны. А еще я бы предпочел умереть в бою, чем снова выть ночами в его объятиях. говорите и по плану «Что ж...» Феодал-наместник кардона светлейший граф Гасман, стоял на просторном балконе, обозревая раскинувшийся внизу город. Его замок будто вырастал на крутом склоне горы, нависая над пестрыми черепичными крышами кардона как пикирующий темнокрылый ястреб над стайкой перепелок. «Ваша миссия, Уолтер, лишь часть общего плана. Важная, но бесполезная без осуществления остальных». Граф обернулся к собеседнику, в очередной раз слегка поморщил нос, поборов желание прикрыть лицо надушенным платком. «А с их осуществлением у нас возникли проблемы. При этом на самом неожиданном этапе. Ваш сын, Говард, вероятно, не унаследовал отцовских способностей. Иначе, как объяснить такую задержку в выполнении элементарного задания?» Уолтер фон Адерли поднял глаза от донесения, которое минуту назад вручил ему граф, и то, как вручил, хорошо характеризовало содержание письма. Дочитав, он отложил бумагу на стол, жестом уверенным, призванным продемонстрировать незначительность содержащейся в ней информации. надерли был забрызганной грязью и пропитанной конским потом дорожный костюм. При этом он вовсе не выглядел уставшим. Имеет ли ваша милость более полную и проверенную информацию? Бархатный тон олтера не только подчеркивал уверенность говорившего, но и будто вселял ее в слушателя. Сведения, содержащиеся здесь, он небрежным жестом указал на слегка помятую бумагу, как минимум сомнительны. Из Дурнфара приходили послания, подписанные самим Говардом? — Ни слова! — раздосадованно бросил Гасман. — Лайн-элиты сбивают голубей! Договор заключался на самых высших уровнях, и большинство их командиров не имеют ни малейшего понятия о моей роли в этом деле. Более того, наверху тоже начинают сомневаться, что я верен своему слову. Подозревают подвох. Не доверяют мне. Оно и понятно. Черт возьми, Адерли. Перевал должен был быть свободным. Я набил дурнфар своими людьми, сделал все, как вы мне советовали. А ваш сын до сих пор не справился с простейшей задачей». Уолтер фон Адерли без видимых усилий выдержал взгляд графа. И после продолжительной паузы, призванный успокоить и привлечь максимальное внимание, тихо заговорил. «Я смогу сделать так, чтобы наше послание достигло крепости. На случай, если письмо попадет в руки капитану Батрайту, опишите сложившуюся ситуацию. В форме категоричного приказа, подписанного всем Ланфридом. — Не волнуйтесь, сделать это несложно. В послании также будет особый шифр — тайное содержание, ознакомиться с которым сможет только тот, кто знает, куда смотреть. Мой сын знает. Граф все еще хмурился, но уже больше по привычке. — Ваше спокойствие внушает определенную уверенность, Уолтер. Надеюсь, вы знаете, что делаете. Приступим к составлению послания сейчас же, если вы, конечно... «В состоянии!» Гасман присмотрелся к собеседнику внимательнее, выискивая признаки усталости. «Проделать такой путь в пять дней? Я бы не поверил, что это возможно, но вы прямо передо мной. Вероятно, и спали прямо в седле. Хе -хе, не сбавляя галопа! Сколько скакунов вы загнали, чтобы прибыть так быстро?» Адерли улыбнулся уголками губ. «Только одного, граф. Только одного». Брюс Батрайт спал очень неспокойно, все время ворочаясь на узкой жесткой койке, то дрожа от холода, то обливаясь липким смердящим потом. Ему снова снился тот сон, тот день, то письмо. Ворона, лениво клевавшая и сохшее черное лицо Говарда фон Адерли, испуганно крича, поднялась на крыло. Мимо надвратной башни, странно раскачиваясь из стороны в сторону пролетел голубь — Ух, мать твою! — Рональд Брикман резко вскочил, опрокидывая стул, переводя широко раскрытые глаза с птицы, безжизненно распластавшиеся на столе, на капитана и обратно. Несколько мелких перьев еще кружили в воздухе, медленно оседая на пол. Влетая в узкую бойницу, голубь сильно зацепил выступающий угол, оставив на сером камне небольшую красную полосу. Батрайт был гораздо спокойнее лейтенанта, потому что уже видел подобное. брезгливо поморщившись, он сорвал с лапки птицы небольшой колпачок, открыл, развернул маленький свёрток тонкой бумаги. — Спецпочта! — сухо констатировал он. Тем временем Рональд осторожно приподнял птицу, держа двумя пальцами за крыло, повертел, рассматривая, даже понюхал. — Брюс, это что за херь? В голосе лейтенанта любопытство перебивало отвращение. «Смотри, тут кускатушки не хватает!» Он указал пальцем на выемку в теле голубя. «Не иначе стрелой вырвало. Да и вообще он протух уже. Чуешь, падалью ведь и несёт. Как так, а? Может, кинул кто?» Неуверенно предположил он, выглядывая в узкую бойницу. «Ты видел, как он бил крыльями?» — возразил Батрайт. «И вообще, важно не это. Вот!» Он приподнял вверх заворачивающийся сверток. «Как мы и думали! Этот напыщенный болван приказывает сложить оружие! Приказывает мне!» Рональд вопросительно протянул руку ладонью вверх, взял письмо, быстро прочел, шевеля губами. «Тут говорится, что это распоряжение Ландфрида. Маневр. Ложное отступление. Западня». «Ты готов хоть на секунду поверить в эту чушь?» Капитан старательно сдерживался. Тем не менее, его знаменитый голос спугнул ворону, снова присаживающуюся на плечо висельника над воротами. «Тише, Брюс. Я согласен, странно всё это». В тоне лейтенанта не было той уверенности, которую хотел услышать Батрайт. Но если всё же допустить... Вдруг тот Адерли знал об этом и просто выполнял. Хотя нет. Разве тогда они рискнули бы отправить такое письмо? — А если оно попало бы... — Мне плевать на все эти рассуждения! Мощным пинком Батрайт отправил стул через всю комнату. — Срал я на все интриги и подложные приказы! Он схватил со стола медленно шевелящегося голубя и швырнул в горящий очаг вместе с письмом. — Не стены форта сдерживают врага. Не бойцы Гасмана стерегут подходы к Херцему. Это я, упрямая стойкость Дурнфара! «И пока я жив, льва мне пройти через перевал!» Заложив руки за спину, селись успокоить вздымающуюся грудь, капитан отвернулся к бойнице. В сгущающихся сумерках над крепостью кружила огромная стая ворон. Батрат тяжело дышал во сне, раскачивая головой на подушке, что-то бессвязно бормотал. Потеки слюны влажно поблескивали на щеке, и вдруг он резко распахнул глаза, рывком садясь на кровати глубоко вдохнул, прислушиваясь к многочисленным ночным шорохам, боясь услышать то жуткое насмешливое карканье, преследующее его по ночам. «Пока я жив!» — тихо прошептал он. «Пока жив!» В темной небольшой комнате со сводчатым потолком было душно и невыносимо смердело. Справа у стены стояла грубо сколоченная деревянная койка. Вместо матраса на ней помещался холщовый мешок, набитый не слишком свежей соломой. Шерстяное одеяло заметно поднималось на груди тяжело дышащего человека. марлан без особой надежды на ответ тихо позвал Джастин. «Ты как?» — слишком часто лихорадочное дыхание будто немного изменилось. С трудом сглотнув горькую вязкую слюну, Джастин приблизился к больному. Сел на табурет возле кровати. Несколько секунд всматривался в изможденное, сильно постаревшее лицо в крупных капельках пота. За последние несколько недель в угольно-черной щетине Марлона заметно прибавилось седины. Кто бы мог подумать, что такого крепыша, как ты, свалит небольшая дырка в ноге? Протянув было руку к выглядывающей из-под одеяла повязке в красных и желтых разводах, Джастин резко одернул ее, вспоминая, как упал, поскользнувшись в луже крови тем самым уклонившись от стрелы, возможно, сберегая себе жизнь, но при этом невольно забирая ее у друга. — Ты ведь был ранен чертову сотню раз! Вся твоя шерстистая кабанья туша покрыта шрамами, как пень мясника за рубками! И если бы ты меня слышал... Сзади тихонько скрипнула дверь, и джастим продолжил практически про себя. Ты бы отшутился куда смешнее. — Что? — «Что ты сказал? Я не расслышал!» Сэм ногой прикрыл дверь, неся в руках небольшое ведро с водой и миску, накрытую крышкой. «Говорю, что ты молочина. Только ты можешь заставить его поесть». «Это ерунда! Сейчас еще и мыться будем, да, Марлон?» Из-под шерстяного отдела раздался хриплый вздох. «Вот, он все еще с нами. Сейчас сменю солому под ним, обмою» он и придет в себя. По крайней мере, достаточно для того, чтобы съесть свою порцию. Джастин поднялся, невольно содрогнулся, когда Сэм немного откинул одеяло с больного. Пахнуло тяжелой, удушающей волной сладковато кислой вони. — Тебе помочь? — Нет, что ты. Иди, у тебя наверняка хватает дел. Джастин с облегчением кивнул, ненавидя себя за это там опять здоровяк свои проповеди разводит. Погляди, чтобы не случилось чего. И давай я за тобой дверь прикрою. Больным нельзя на сквозняке, ты же знаешь». Похудевшее лицо Сэма выражало уверенность, а висшие щеки и складки кожи на подбородке, лишившие жира, делали его немного похожим на собаку. Отощавшая шея смотрелась длинной и хрупкой. И при этом в глазах светилась такая уверенность, такая сила, которой раньше не было и в помине. Проходя по остывающей брусчатке внутреннего двора, Джастин засмотрелся на низкие тяжелые тучи, подсвеченные заходящим солнцем. Темные, многоуровневые наслоения серых, синих и фиолетовых масс подсвечивались под особым углом, отливая красным золотом. Выглядело прекрасно и пугающе одновременно но внимание солдата практически сразу переключилось на ворону, кружащую над воющей башней. Он огляделся, раздумывая, и немного замедленно, с явным усилием, зарядил свой тяжелый арбалет. Скинул оружие, прицелился, плавно двигаясь, следя за движениями птицы. Предсказуемыми, размеренными взмахами она удерживалась в воздухе, ловя восходящие потоки. Раздался сухой щелчок хорошо отлаженного механизма. Уверенным, но не слишком быстрым шагом, чтобы не привлечь лишнего внимания, Джастин скрылся за углом оружейный. Осторожно подняв птицу, спрятал за пазуху. Болт пробил небольшую тушку на вылет, но специально использованный узкий наконечник не вырвал большого куска. Он еле заметно усмехнулся, вспоминая частые вопросы товарищей, мол, к чему вечно таскаться с такой тяжеленной штуковиной. В конечном счете эту странность приписали нежеланию расставаться с любимым дорогостоящим оружием. В вытянутом одноэтажном здании первой казармы собралось почти два десятка человек. Они сидели на койках, табуретах или просто стояли, опираясь об оштукатуренную стену. На лицах солдат можно было прочесть самые разнообразные эмоции. Кто-то был явно заинтересован, кто-то криво ухмылялся, поглядывая на товарищей. Но и те, и другие собрались здесь, чтобы послушать Бенджамина. Вначале случайные приватные разговоры, затеваемые гигантом то с одним, то с другим бойцом, постепенно переросли в нечто среднее между проповедью и лекцией. Нередко при обсуждении сказанного между солдатами возникали жаркие споры, пару раз закончившиеся дракой. Отчасти поэтому Джастин и пришел сюда. По непонятной для самого себя причине. Он чувствовал какую-то ответственность за Бенджамина. И хотя разношерстная публика особой опасности для здоровяка не представляла, но иногда на таких собраниях видели и офицеров. И лейтенант Гулд Блейк как-то заметил, что, будь он религиозным, непременно скинул бы Бенджамина со стены — За дикую чушь, распространяемую среди бойцов. Правда, потом рассмеялся, напугав этим некоторых еще больше. И пообещал скидывать столько тех, кто посмеет еще раз затеять драку. — И не забывайте, самое реальное зло кроется в голове каждого! Приятный глубокий голос Доровяка будто придавал его словам дополнительный вес — Опаснее всего демоны, зародившиеся в шепоте мысли, взращенные на страхе, годами крепнут, скрываясь от мира под покровом лицемерия, отравляя все вокруг. Жестокостью, ненавистью, алчностью. Он неспешно расхаживал между койками, доверительно заглядывая в глаза одному, еле заметно улыбаясь другому. Джастин отметил про себя, что улыбка Бенджамина уже не кажется ему жутковатой, да и многим другим тоже. Мягкий, золотистый свет закатного солнца проникал через большой круглый витраж под потолком, отбрасывая затейливые тени. «Широко откройте глаза! Что вы видите?» «Красивое окошко!» — задумчиво кивая, протянул небритый парень с потеками пота на грязном лице. Кто-то окивнул, соглашаясь. Двое сидящих в углу откровенно прыснули от смеха. «Ты прав», — мягко подтвердил Бенджамин, — «но ты видишь только следы, следы чужих замыслов и их последствия, но не цели и не того, кто эти следы оставил. Ты ведь охотник, верно?» — сказал он скорее утвердительно. Парень неправда закивал. Видя на рыхлой лесной подстилке цепочку символов, незаметных для большинства и непонятных для многих, ты уже знаешь, каким путем тебе двигаться дальше. Для того, чтобы утолить голод, для того, чтобы обойти опасность. Я тоже могу смотреть так. И детали, невидимые для других, указывают мне верное направление. Ты сказал красивое окошко. Мы все его видим. Работа и правда танка прекрасна. Но если мы спросим Джастина, он протянул открытую ладонь с легкой улыбкой, приветствуя товарища, человека образованного и наблюдательного, он, вероятно, расскажет нам, что такая красота, нетипичная для суровой горной крепости, создавалась еще во времена расцвета правящей династии Бирны». И те, кто строил столь искусно, трудились не для людей. Сейчас мы просто спим здесь. Высокие своды и толстые стены хорошо укрывают от непогоды. Но эти внушительные арки, удивительным образом сохранившиеся барельефы, да и сам витраж, чудом переживший огромное множество битв, пожаров и людей... Все это создавалось не для человеческих тел, а для их душ, для их надежд и мыслей. Атмосфера, царившая, а может и царящая в подобных местах, призвана настроить на нужный лад, хотя бы на миг отринув те жалкие переживания, что занимают нас большую часть жизни». Бенджамин говорил все это, не спуская с Джастина пристального взгляда широко распахнутого левого глаза. Но, возвращаясь к нашему сравнению, один видит красивое окно — это начало или конец следа. Все зависит от восприятия. Другой — смотрит глубже и может задуматься о людях, создавших все это, о желаниях, движущих ими, о временах, породивших эти желания. Я же взгляну еще внимательнее. Его маленький правый глаз беспокойно заметался в глазнице. И смогу увидеть его руку во всем сущем, в удивительном храме, воздвигнутом на голой обветренной скале. «В чудесном творении!» Он развернулся лицом к витражу. Последние отблески заходящего солнца на миг прорвали плотную завесу облаков, осветив гиганта бордово-красным заревом. творение пережившем сотни беспокоенных кровавых лет! В твоей мозолистой руке, в предплечье, в застарелых ссадинах от тетивы...» За спиной Бенджамина небритый парень неосознанно потер левое предплечье. — Все это — те же следы, предназначенные для того, чтобы вы смогли увидеть. Все вокруг создано и существует для нас, чтобы лучи света указали путь тем, кто был слеп. И пусть сокрытое глубоко внутри нас... Джастин дернулся, прижимая руку к животу, Птица за пазухой как будто шевельнулась. «Не заслонит истина стоящего!»